Если приказал сидеть здесь и сторожить Пакали, надо сидеть и сторожить. Нет, девушка спрятала артефакты в карман и решительно одернула куртку. Мы должны найти Андрея и помочь ему. Я так и буду владельцем владелицей. Э -э -э Поэтому серый ничего не узнает о планах Лунева. Но при этом я буду рядом и стану отгонять зомби. Шура! Умолкни! «Умолкни.> девушка сверкнула взглядом. Ты со мной или нет? Ну вот что оставалось делать Касперу.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 Каспер в этот момент замер, целясь из автомата точно доктору в лоб. Но все обошлось. Селиванов не тяпнул девушку и не выкинул еще какой-нибудь фокус. Просто напился и благодарно кивнул. «Дальше вам придется самим, коллеги», сказала Шурочка. «Мы уходим». «Вы...» Тёмочкин, наконец, оторвал голову от пола. «Надеюсь, не из-за нас. Нам очень жаль. Так неудобно получилось».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 Девушка обернулась. «Если бы Серый пытался мной управлять, он как раз заставил бы сидеть в этой хате. Зачем ему облегчать жизнь Луневу?» «Но если мы сгинем в лесу вместе с пакалями, во-первых, не каркай», – строго оборвала Костью Шурочка. «Во-вторых, у Бибика есть дискан. Найдут. В-третьих, ты идешь друзей спасать или собираешься и дальше мозги мне размножать? Если так, лучше оставайся».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 Ни относительно прицельная стрельба, ни новые попытки отогнать зомби с помощью паколей особого успеха не принесли. Все, что оставалось квестерам, вновь положится на свои беговые навыки и удачу. Дважды удача и впрямь улыбалась беглецам. Сначала они перемахнули сходу через ручей, и это обеспечило им передышку в четверть часа. Правда, когда передышка закончилась, квестеры обнаружили, что мертвяков стало втрое больше –